Глава 13. Их автомобиль продолжает мчаться на большой скорости. То ли попал в зеленую волну, то ли Азазель умело переключает лампы в светофоре, стараясь сделать это не слишком нагло, так, чуть-чуть, соизмеряя со своей скоростью и успею-не успею. Михаил взглянул на него с подозрением. «Если чудеса не от силы святости, — пробормотал он, — а от сил нечистоты, то они должны твориться вблизи антисферот возле столбов антисферот». возразила Зазель. Чудеса могут творить и демоны помельче рангом, а Леонарду хватает сил показывать их и вдали от клепот нечистоты. Правда, копить энергию приходится целый год. В общем, современная жизнь, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. «Надеюсь, — сказал Михаил, — этот демон не явится. Не думаю, что им так важно распространить свое влияние всего лишь среди людей». А Зазель посмотрел на него со странным выражением. словно хотел обнять и погладить по голове, но и одновременно с силой пнуть ногой. «Иногда», — сказал он и протяжно зевнул, «люблю такую наивную чистоту, но чаще раздражает детскостью. Мир уже из пеленок вышел». Михаил поинтересовался недовольно. «А что я сказал не так?» «Ты все еще не понял», — сказала Зазель усталым голосом, «что поле битвы теперь здесь. За самое ценное, чего раньше не понимали. Я говорю о людях». и других битв уже не будет. Почему? Потому что наступает финал. И последняя битва, что решит все-все. И либо они нас, либо мы их. Все решится здесь. Пора взрослеть, ребенок Миша». «С сатанистами понятно», — сказал Михаил нехотя. «А что насчет кланов вампиров? Они тоже участвуют в этом Хэллоуине?» А Зазель отмахнулся. «Вампиров не бывает вообще». Это выдумки самого низшего сословия. Есть только суккубы. А инкубы? Тоже есть, согласился Азазель. Но только там, в аду. Здесь еще не встречал. Михаил хмыкнул. на инкуба убьешь с большей охотой. Еще бы, ответил Азазель. А ты разве нет? Михаил проворчал, считая ниже своего достоинства отвечать на провокационный вопрос. Уничтожать их нужно всех. Но в инкубу бы выстрелил в первого. обронила Зазель невинно. «Ты же самец, во всяком случае в его теле. На нас влияет даже одежда, которую надеваем. В костюме держимся строго и с достоинством, в майке по-небратски, в кожанке панкуем». Михаил долго думал, поглядывая по сторонам на проносящиеся мимо подсвеченные дома и красочные фонари с ярко горящими лампами. Морщил лоб, наконец спросил с недоумением. «Нет, но что-то не понял. Как это вампиров не бывает?» У людей каждый пятый фильм о вампирах. А сколько сериалов про этих кровососов? Я сам видел». Азазаль поморщился «Это сами люди жаждут. Скрытые подспудные желания. Одни хотели бы, чтобы вампиры существовали, другие сами мечтают стать такими. Эта тьма в человеке, Мишка. В человеке ее столько, что даже не знаю, поместится ли во вселенной, если вдруг вырвется. Человек жаждет тьмы». Он весь из тьмы, а божья искорка в нем настолько слабая, что даже не знаю, как все еще не погасло даже сама по себе. А ведь сколько еще и гасителей!» «Значит», — пробормотал Михаил в замешательстве, «в том капище точно не будет вампиров?» «Точно», — подтвердила Зазель. «А что, у тебя к ним что-то личное? Даже демоны не пьют кровь». Правда, это приписывают ламии и даже лилит, но это та брехня, которую сами люди придумали и сами в нее охотно поверили. Если кто кровь и пил, то как раз люди. К примеру, скифы. Когда еда в походе заканчивалась, скрывали вену своего коня и пили его кровь. А коню что? Трава есть везде. Поел и снова набрался сил. Михаил зябко передернул плечами. Мерзко. Мерзко, согласился Азазель. Но тогда это было в порядке вещей. За это время люди не стали ангелами, к счастью, но звереют уже не так откровенно. Он вытащил из бардачка планшет, открыл одной рукой и бросил Михаилу на колени. Посмотри, что такое Хэллоуин. Там подробно, даже слишком. Развернутая статья обильно снабжена цветными рисунками, фото и даже графиками. Михаил с недоверием начал просматривать текст. Везде аналитики отмечают, что возрождение демонских праздников говорит о повышении сатанизации людей. Во времена язычества боги были развратны, мстительны, занимались кровосмешением и скатоложеством, потому люди охотно поступали так же. Если богам можно, то им тоже. Праздники в честь языческих богов вообще сопровождались снятием всяких моральных норм. Ага, вот еще о молодежи. которая особо сильна тяга к таинственности, мистике, необычности, к нарушению порядка, будь это битье витрин и поджоги автомобилей или же неспровержение общепринятых норм. Он с брезгливостью рассматривал фотографии убранства одной из школ, где на залитых кровью стенах развешаны черепа с крупными отвратительными червями, летучие мыши с растопыренными крыльями, А под потолком, от стены до стены, целые гирлянды из черных котов с блестящими глазами. На окнах прозрачные огромные привидения, посреди комнаты скелет, на столе отрубленная голова куклы и топор красный от крови. В школах, на радость подростков, уже не первый год, все с большим размахом не просто отмечают, а ликующие празднуют Хэллоуин. Педагоги раздают награды за самые страшные классы. а победителям конкурса за рассказ о самом мерзком и бесчестном поступке. Учителя довольны, праздник проходит весело и очень нравится молодежи, потому что дает возможность прогулять уроки, показать свои темные стороны, расслабиться. В магазинах бойко торгуют капсулами с кровью, масками демонов и вампиров, клыками кровососов, когтями ведьм. В школах это проходит как бал у сатаны, со всеми особо приближенными и почетной свитой. «Ну как, Мишка?» — спросила Зазель. Он вроде бы неотрывно смотрел на дорогу и мелькающие мимо дома. Но Михаил чувствовал, что поглядывает и на него. «Нравится?» «Отвратительно!» — буркнул Михаил с отвращением. «Это только тебе на радость!» Он брезгливо рассматривал цветной ролик, где школьники с топорами в руках окружили стандартную детскую куклу, что умеет говорить «мама». Кто-то из подростков, указывая на отрубленную голову, сказал жизнерадостно. «А почему не учительницы?» Михаила передернуло, когда остальные весело расхохотались, показывая наклеенные вампирьи клыки. «И смотреть не хочу», — отрезал он. «Забери эту мерзость». Азазель не ответил, сбавляя скорость. Сдал ближе к бордюру, где высокие деревья бросают длинные густые тени от ярких фонарей. Михаил заметил, что Азазель посмотрел в первую очередь на здание, засекая места, где расположены записывающие видеокамеры. Участок у дороги такой, только сидеть в засаде разбойником. Справа густые высокие кусты, очень дикие и неухоженные, слева ряд древних деревьев, которые пора спилить и заменить молодыми саженцами. Через минуту с правой стороны мелькнула тень. Михаил не успел повернуть голову, как дверца бесшумно открылась. Салон влез и молча опустился на заднее сиденье тот, кого Азазель называет Бионакитом. Михаил некоторое время выжидал, но Бианакит сидит спокойно и неподвижно, словно вырублен из камня. На лице ничего не отражается, кроме света фонарных столбов. «Ты знаешь, — поинтересовался Михаил, — что нам предстоит?» Бианакит ответил ровным мужественным голосом. «Вы двое знаете, мне достаточно». «А ты?» «Выполню ваши приказы», — ответил он так же ровно и почти равнодушно. Хорошо. ответил Михаил и добавил неожиданно даже для себя. «Ты хороший солдат». Бионакит промолчал, а Михаил ощутил некоторое неудобство словно сам в чем-то принизил свой статус, заговорив с простым солдатом, хотя именно он и должен, а простому не по рангу заговаривать со старшими первым. Ехали довольно долго, после МКАДа еще десятка два километров по Симферопольскому шоссе. а потом поворот мимо таблички с названием «Место», которое Михаил прочесть не успел. Дальше Азазель гнал, то ныряя в лес, то проскакивая по краям гигантских карьеров, наполненных до краев густой вязкой тьмой. Наконец свернул к огромному широкому дереву, где и остановил под широкой кроной, словно укрывал на случай дождя. «А вот отсюда пешком», — сказал он с сожалением, — «к счастью, у сатанистов не любовь к технике, иначе бы нас давно засекли». Бианакит открыл багажник и с вопросом в глазах повернулся к Азазелю. «Разбирайте рюкзаки», — велел тот. «Там запасные обоймы. Несколько гранат, пара мин и еще всякое полезное». Бианакит заглянул во все три, выбрал один по себе, остальные два забросили на плечи Азазели Михаил. «Теперь перебежками», — велел Азазель, — «но отставать не советую. Бианакит, прикрываешь наши спины». Он пошел впереди, хотя пригибался и вроде бы скрадывался, Однако Михаилу приходилось то и дело переходить на бег, чтобы не потеряться в густой ночи, где нет иного света, чем от звезды и полускрытой луны. Бианакит, как и ему Муазазель, двигается десятка на два шагов сзади, прикрывая обоим тылы. «Ночь», — сказал Михаил с отвращением, «как же вы, создания тьмы, обожаете отсутствие божественного света! И как хорошо, что после ночи приходит божественный рассвет!» «Ты просто чудо!» — пробормотала Зазель. Он как вперился в темноту впереди черными, как хаос, глазами, так ни разу и не повернулся. «Идеальный образец имперской пропаганды. И сам попугай-пропагандист». «Почему попугай?» — спросил Михаил рассерженно. «Повторяешь?» — пояснила Зазель, не понимая смысла. «Я, как и ты, был создан творцом на второй день творения. Хотя ты, правда, на третий». «Я тоже на второй», — напомнил Михаил. «У тебя что, память отшибла?» «Нет», — сообщила Зазель с чувством превосходства. «Но вдруг хотя бы так запомнишь, что оба созданы в огне первого дня творения? Хоть и на второй день, это чтобы никто не мог сказать, что ангелы что-то подсказывали Творцу в деле сотворения мира. Только я продолжал развиваться, а ты — нет. Мы с тобой как две церкви, католическая и православная. Хотя я больше на протестанта смахиваю». «Да уж», — буркнул Михаил, «протестовать проще, чем работать или служить во благо». А Зазырь сказал тихонько, да уж, заработались буржуи. Ничего, мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Это мы первые сказали. А потом мы на земле услыхали, откликнулись. Ага, вот и ворота. Что не парадные, но вполне рабочие. Михаил долго не мог рассмотреть в темном лесу. Деревья густые и неухоженные. Хотя Москва рядом. Много рухнувших на землю и гниющих стволов. Слабый свет падает только с неба. где блестит отраженным светом огрызок луны, да еще несколько десятков звезд, что освещают только себя. Столбов с мощными лампами здесь нет. Не сразу рассмотрел, что впереди не сгусток мрака, а небольшой холм. А когда подошел ближе, узрел массивную дверь из погрызенного ржавчины металла. По обе стороны массивные плиты серого камня. На обеих по пятиконечной звезде, что означает власть дьявола. А над входом еще одна гранитная плита с полустертыми значками. Азазель посветил фонариком, покачал головой. Кто знает, как войти в это вросшее в землю сооружение? Вот и хорошо, что не знаете. А кто знал, тех уже нет. Он выудил длинный ключ на штыре, толщиной с указательный палец. Михаил и Бионакит молча ждали, пока вставлял поочередно в три скважины. Поворачивал то в одну сторону, то в другую. Наконец, с силой толкнул дверь, и та со скрипом нехотя отодвинулась. «Нет-нет», — сказала Зазель, «Бианакит, соблюдаем походный порядок. Все так же прикрываешь тыл».